Глава 14. Понадобилось 12 недель, чтобы подвести итоги операции и вернуть людей в Англию. Лох Торидон завершился. 22 шкафа с папками отчетов об успешно выполненных заданиях. Вот и все, что осталось. Архивы были опечатаны и помещены в сейф разведки. Фонтин вернулся в военный городок Шотландии к Джейн и двум мальчикам-близнецам Эндрю, и Адриену, названным так в честь британского святого и одного из наиболее пристойных римских императоров. Но они не напоминали ни святого, ни монарха, им было по два с половиной года. Они были неугомонны, как и полагается в подобном возрасте. В молодости Виктора окружали дети его братьев, но эти были собственными. Существовало еще одно отличие — Только им суждено продолжить род Фонтини Кристи. Джейн больше не сможет рожать, так сказали врачи. Травмы, полученные ею в Оксфорд-Шире, были слишком тяжелы. Странно. После четырех лет бурной деятельности и величайшего напряжения он внезапно оказался неудел. Пять месяцев 42-го года, когда он жил в Данблейне, нельзя было считать периодом покоя. Джейн поправлялась медленно и тяжело, к тому же он неустанно заботился о безопасности их крепости. Словом, и тогда в его жизни не было передышки. Сейчас она наступила, и это было невыносимо, как невыносимо было сидеть и дожидаться начала операции Салоники. Его угнетало бездействие, он не был создан для праздности. Несмотря на присутствие Джейн и мальчиков, Дан Блейн превратился для него в тюрьму. Ведь там, за Ломаншем, где-то далеко в Европе, на Средиземноморье, были люди, которые разыскивали его так же настойчиво, как он их. И пока он вплотную не займется поиском, он не сможет больше ни о чем думать. Виктор понимал, что Тиг не нарушит данного слова, но и не изменит условия. Новая операция, в результате которой Тиг выведет его на людей из Салоник, начнется, когда закончится война. Не раньше. С каждой новой победой, с каждым новым прорывом вглубь Германии Фонтин нервничал все больше. Война выиграна. Она еще не закончилась, но она уже выиграна. Оставшиеся в живых в разных уголках земли поднимутся, на месте руин возведут новые города, ибо впереди годы и годы мирной жизни. Теперь жизнь Виктора и Джейн зависела от тех, кто ищет ларец, вывезенный из Греции пять лет назад на рассвете 9 декабря. Бездеятельность была для него адской пыткой. Томясь в ожидании, он пришел к одному выводу. После войны он не вернется в кампо де Фиори. Думая о своем доме о своей жене, он вспоминал других женщин, погибших в клубах дыма под белыми всполохами света. Глядя на своих сыновей, он видел других детей, беспомощных, перепуганных, расстрелянных в упор. Мучительные воспоминания до сих пор причиняли ему страдания. Он не мог вернуться на место казни, туда, где все и все было с ней связано. Они начнут новую жизнь где-нибудь на новом месте. Концерн Фонтини Кристи будет возвращен ему. Репарационный суд в Риме уже известил его об этом. Через Ми-6 он послал им свое согласие и изложил условия. Все заводы и фабрики, все земли и имущества, за исключением кампо фьори должны быть распроданы с аукциона за максимально высокую цену. С кампо фьори он поступит иначе. Был вечер 10 марта. Мальчики спали в детской. Последние зимние ветры завывали за окнами спальни. Виктор и Джейн лежали под одеялом и смотрели на догорающий камин, отбрасывающий оранжевые блики на потолок тихо переговариваясь, как обычно, перед сном. «Барклис все сделает как надо», — сказал Виктор, — «самый обычный аукцион. Я передал им право продать все до последнего гвоздя, и если они захотят распродавать частями, это их дело». «А покупатели есть?» — спросила Джейн. Она приподнялась на локте и посмотрела ему в глаза. Виктор тихо рассмеялся. «Толпы! В основном на швейцарские предприятия и в основном американцы». Ведь на восстановлении Европы можно будет сделать состояние. Те, у кого есть солидная производственная база, будут иметь значительное преимущество. Ты рассуждаешь как экономист. Надеюсь. Будь иначе мой отец был бы страшно разочарован. Он замолчал. Джейн дотронулась до его лба и убрала упавшую прядь волос. Что с тобой? Ничего. «Просто думаю. Скоро все закончится. Сначала война, потом салоники. Это тоже закончится. Я верю Алику. Он это сделает, даже если ему придется шантажировать всех дипломатов в форин-офис. Эти фанатики вынуждены будут смириться с фактом, что мне ничего не известно об их нечестивом поезде». «А мне казалось, что его считают как раз благочестивым», — улыбнулась она. Непостижимо покачал он головой. Как бог мог бы такое допустить? Не забивай себе голову, дорогой. Виктор сел, взглянул в окно, мартовский снежок, беззвучно стерился по темному стеклу, подхваченный порывом ветра, перевел взгляд на жену. Я не могу вернуться в Италию. Знаю, ты мне говорил, я понимаю. Но и здесь я не хочу оставаться, в Англии. Здесь я вечно буду Фонтини Кристи, последний отпрыск уничтоженного клана итальянских сеньоров, что частично правда, частично легенда, частично миф. Но ты есть Фонтини Кристи? Виктор посмотрел на Джейн, на ее лице играли блики от огня в камине. Нет, вот уже почти пять лет я Фонтин, Я привык к этому, что ты на это скажешь? «Ну, в переводе мало что утрачено», — сказала Джейн, и снова улыбнулась. «Разве что растаял аромат древнего аристократического рода землевладельцев». «Это как раз то, о чем я и говорю», — быстро ответил он. «Эндрю и Эдриен не будут испытывать времени пустой славы. Теперь совсем другая эпоха, старые дни никогда уж не вернутся».